Однако нынче из жизни добровольно уходят не только руководители, облеченные властью и ответственностью. Чаще всего это просто самурай с белым воротничком, лишившийся работы, а значит возможности содержать семью. По статистике японская нация отличается завидным здоровьем. Средняя продолжительность жизни у мужчин 77 лет, у женщин 84 года. В 60-х годах в Японии было 153 человека старше 100 лет, сейчас таковых ровно в 100 раз больше. Но если говорить не о физическом, а о психическом здоровье, то картина иная. Стрессы из-за потери работы привели к тому, что первые годы нового века побили все рекорды по числу самоубийств. В Японии ежегодно кончают собой 36,5 тысяч человек по сотне в день. Стало быть, человеческие жертвы который несет страна восходящего солнца, это каждый день Курск или Норд-Ост. Каждый месяц американская трагедия 11 сентября. Каждый год два наших Афгана или четыре Чечни. Ни японская, ни мировая общественность будто не замечает истинного масштаба этих пятизначных цифр на родине Хракири. Гейша с кувалдой В зарубежных странах, где мне доводилось жить и работать, популярен каламбур о наилучшем выборе в жизни, иметь американскую зарплату, английский дом, китайского повара и японскую жену. Экзотический образ Чио-Чио-Сан, или мадам Баттерфляй, созданный французским писателем Лоти и итальянским композитором Пучини, надолго утвердил стереотип представления о японках как о существах удивительно женственных, безраздельно преданных и неизменно покорных. Мнение современных Чио-Чио-Сан всегда было идеализированным, даже у иностранцев, годами живущих в Японии, не говоря уже о мимолетных туристах. Насмотревшись, как жена хозяина соседнего дома, по утрам с поклоном провожает мужа до порога, какие знаки почтения оказывает главе семьи за домашним столом, Можно подумать, что японские женщины – само воплощение покорности мужчин. В действительности это не совсем так. С феодальных времен отношения в семье строятся по такому же принципу, что и в государстве. За императоров веками фактически управляли их военачальники, сегуны. Реальной властью в доме, семейным кошельком неизменно обладает женщина. Хотя все положенные почести воздаются при этом номинальному главе семьи мужчине. Как шутят современные японцы, муж думает о важных вопросах, кто выиграет чемпионат мира по футболу, кого выберут президентом США, а на долю жены остаются мелкие второстепенные дела, какой купить холодильник, куда поехать отдыхать, в какой институт лучше готовить к экзаменам старшего сына. Японский муж не без оснований называет жену министром финансов. Он полностью отдает ей зарплату и получает мелочно-карманные расходы. Правда, делать заначку ему нет необходимости. Попойки с сослуживцами или с деловыми партнерами оплачивает за счет фирмы. Самурайский капитализм – это когда мужчина целиком посвящает нанимателю не только рабочее время, но также вечера и праздники, а жена полностью берет на себя домашние заботы, до недавних пор служила с новой трудовой и семейной этики.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 Он побуждает домохозяек идти работать, а наниматели улучшать условия оплаты труда женщин. В 60-е и 80-е годы средняя зарплата японок составляла 40% мужской. Подобную дискриминацию объясняли разрывом в уровне образования, но он все заметнее сокращается. Если прежде в вузы шла лишь восьмая часть школьниц, то теперь уже четверть. Нехватка людей вынуждает нанимателей отказаться от деления рабочих мест на мужские и женские. Однако сочетать служебную карьеру с домашними делами в Японии как нигде трудно. По местным традициям с работы принято разъезжаться по домам с последней электричкой, а детских учреждений, где малыша можно оставить после шести вечера, практически нет. В результате доля женщин на управленческих постах в бизнесе составляет в Японии всего 8%, против 33% в Англии и 44% в США. Еще хуже положение в мире политическом. По числу женщин в парламенте, местных органах власти, на руководящих постах в госаппарате, Япония занимает 38 место среди членов ООН.